Так прошел месяц, другой. Зима была в тот год белая, петербургская, Лужину сшили ватное пальто, нищим русским были выданы некоторые старые луженские вещи, между прочим, зеленое шерстяное кашне швейцарского происхождения, нафталинные шарики источали грустный шероховатый запах, в прихожей висел обреченный пиджак.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 А дальше в другом зале была уже музыка, и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие. Чья-то спина с размаху налетела на луженое, он крякнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно в первый зал. Тут тамбала привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз Марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик.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 «Ваша фамилия Лужин?» — с любопытством спросил господин. «Да-да», — сказал Лужин, — «но это не играет значения». «Лужина, я одного знал», — медленно произнес господин, щуря себя память человека близорука. «Я знал одного». «Вы не учились случайно в Балашевском училище?» «Предположим», — ответил Лужин, и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника.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 И все это рассеялось, продолжал Петрищев. Вот мы здесь на балу. Ах, кстати, я как будто помню, и чем-то таким занимался, когда ушел из школы. Что это было? Ну да, конечно, шахматы. Нет, нет, сказал Лужин. Ради бога, зачем это вы? Ну простите-то, это брадушно проговорил Петрищев. Значит, я путаю. Да, да, дела.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 Он как попал из России в Париж, так сих пор только третьего дня и выехал. «Позволь, Лужин, тебе представить!» — со смехом начал Петрищев. Но Лужин поспешно удалялся, обобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая. «Отваливает!» — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво. «В конце концов, я, может быть, принял его за другого».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 что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до балла.